Часть 3. Потерпевшие кораблекрушения Глава 8. Обломки В операционной лежал капитан Дэвид Чип. Он не видел столкновения, но слышал жуткий скрежет корпуса корабля «Оскалы», звук которого боится каждый командир. Он знал Вейджеру, этому утлому челну сбывшихся надежд и чаяний, пришел конец. Если Чип выживет, ему не миновать военного трибунала, и расследование причин кораблекрушения. Суду предстоит узнать, сел ли Вейджер на мель вследствие умысла, небрежности или других нарушений. Признают ли Чипа виновным? В глазах суда, в глазах Ансона, в собственных глазах. Настанет ли конец морской карьере? Почему лейтенант не предупредил об опасности раньше? Почему хирург одурманил его опиумом, ничего ему не объяснив, настаивал Чип говоря мне, что это средство только для профилактики лихорадки. Бесчисленная армия волн продолжала штурм, и Чип все явственнее слышал предсмертный хрип Вейджера. Балкли вспоминал. «Мы каждую минуту ожидали, что корабль развалится. Сильные толчки потрясали всех на борту. Хотя кость в плече Чипа в ходе почти трехчасовой операции вправили, он по-прежнему страдал от сильнейшей боли». Байрон и Кэмпбелл подошли к двери операционной, мокрые и столь бледные, что казались полупрозрачными точно призраки. Гардемарины доложили о произошедшем и рассказали об острове. На расстоянии мушкетного выстрела он казался болотистым, бесплодным и продуваемым всеми ветрами, с громадами гор на горизонте. По словам Байрона, на острове не было признаков обитаемости. Впрочем, один только вид суши вселял надежду — Теперь мы не думали ни о чем, кроме спасения наших жизней. Чип приказал немедленно спустить на воду четыре привязанных к палубе судна. Одиннадцатиметровый баркас, семиметровый катер и барку и пятиметровый ялик. «Спасайте больных!» — велел капитан. Байрон и Кэмпбелл умоляли Чипа сесть с ними на транспортное судно. Но он был полон решимости соблюдать морской кодекс. Капитан должен покинуть тонущий корабль последним даже если это означает, что он пойдет ко дну вместе с ним. «Не обращайте внимания на меня», — настаивал он. Матрос Джон Джонс также пытался убедить капитана покинуть Вейджер. Чип, по словам Джонса, ответил, что сначала следует спасти команду, а его собственная жизнь не имеет значения. Байрона поразила храбрость Чипа. В то время он отдавал приказы с таким хладнокровием, как никогда раньше. Тем не менее, в его решимости было что-то тревожное, как будто он считал, что только смерть смоет позор. Вода была все ближе, она клокотала, поглощая свою добычу. Было слышно, как матросы и юнги карабкаются по палубе, и как беспрестанно скрижещет дерево о камень. Джон Балкли попытался помочь спустить шлюпки, но мачта, на которой их можно было бы поднять, больше не было. Вейджер все сильнее погружался в хаос. Как ни странно, но многие моряки не умели плавать, а потому предались мрачным расчетам. Прыгать в буруны и попытаться добраться до берега или ждать гибели на корабле. Баркас, самый большой, самый тяжелый и самый необходимый из транспортных судов, треснул и вскоре был погребен под обломками. Впрочем, матросы быстро поняли, что более легкую барку можно тащить по палубе. «Давай, давай!» «Хватай и поднимай! Сейчас или никогда!» Балкли вместе с несколькими сильными матросами поднял барку над планшером и при помощи канатов спустил ее в море. Началась давка. Люди отпихивали друг друга, лишь бы спастись. Некоторые вовсе прыгнули в лодку, чуть было не перевернув ее. И вот барка отправилась к суше. Это была первая за два с половиной месяца твердая земля, на которую они ступили» и спасшиеся буквально рухнули на нее. Балкли остался на Вейджере и теперь ждал, когда же Барка вернется. Увы, об оставшихся на корабле словно позабыли. Пошел ливень, и задул северный ветер, взбаламучивая море. Палуба содрогнулась еще сильнее, встревожив Балкли и остальных. Смерть дышала им в спину. Наконец удалось спустить на воду ялик и катер. Первыми переправляли самых больных. 25-летний казначей Томас Харви, отвечавший за продовольственное снабжение корабля, позаботился о том, чтобы экипаж взял все припасы, какие только мог. Это несколько килограммов муки, ружья и боеприпасы, какая-то кухонная утварь, компас, карты и хроники первых исследователей для навигации, аптечка и Библия. Через несколько часов эвакуировалась большая часть команды кроме помощника плотника Митчела. Этот человек с вечно горящим взором убийцы и еще дюжины его соратников отказались покидать корабль. К ним примкнул боцман Кинг, офицер прямо обязанный следить за дисциплиной. Они бросились к бочкам спиртного. воистину пир во время чумы. У нас на корабле были несколько человек, настолько не задумывающихся о грозящей им опасности, «Настолько глупых и невосприимчивых к собственному ничтожеству», вспоминал Балкли, «что они впали в самое вопиющее безобразие и бесчинство». Прежде чем покинуть корабль, Балкли попытался отыскать некоторые документы. Бортовые журналы следовало спасать с места крушения, дабы впоследствии Адмиралтейство получило возможность установить потенциальную виновность не только капитана, но и лейтенанта, штурмана и других офицеров». Балкли был потрясен, обнаружив, что многие документы исчезли. «У нас есть веские основания подозревать, что для их уничтожения наняли человека», — вспоминал он. Некто, возможно, штурман или даже офицер рангом повыше, хотел скрыть свои действия от проверки. Прежде чем покинуть корабль, Джон Байрон попробовал забрать свою одежду. Он спустился в кубрик. Повсюду плавали остатки стульев, столы, свечи, бумаги тела погибших товарищей. Байрон попытался пробраться дальше, но корпус просел еще сильнее, и уровень воды начал стремительно подниматься. «Мне пришлось снова забраться на квартердек, я не спас ни лоскутка, кроме того, что было на мне», — отметил он. Несмотря на опасность, Байрон счел своим долгом вернуться за капитаном Чипом и вместе с несколькими офицерами добраться до операционной. Моряки умоляли капитана пойти с ними. Чип спросил, удалось ли эвакуировать остальных. «Да, сэр», — ответили матросы и добавили, что только кучка оголтелых бандитов решила остаться. Капитан повторил, что не покинет корабля, пока вся команда не эвакуируется. С трудом его убедили в том, что этих сумасшедших невозможно переубедить. И, наконец, капитан с трудом поднялся с постели. Опираясь на трость, он попытался идти сам, но, увы, ему требовалась помощь. Скорбная процессия. Чип, поддерживающий его Байрон, матроса с капитанским рундуком на плечах, где среди прочего лежало письмо Ансена, в котором Командор назначал Чипа капитаном Вейджера, медленно двинулась наверх. «Мы помогли ему сесть в лодку», — вспоминал Кэмпбелл, — «а потом вынесли его на берег». Потерпевшие кораблекрушение притулились на пляже под холодным проливным дождем. Чип высчитал, что из первоначального личного состава Вейджера в 250 матросов и юнг выжило 145 человек. Изможденные, болезненные, полуголые люди, казалось, потерпели кораблекрушение уже давно. Среди них был и уже 17-летний Байрон, и Балкли, и бесхребетный лейтенант Бэйнс, и надменный гардемарин Кэмпбелл, не удержаться от выпивки Козанс и Исаак Моррис, соседи Байрона по кубрику. Искусный плотник Каминс, казначей Харви, молодой и сильный хирург Эллиот, которого Чип, несмотря на разносы за опиум, считал другом, и матрос-ветеран Джонс. Были здесь штурман Кларк и его сын, 80-летний Кок и 12-летний Юнга, свободный черный матрос Джон Дак и верный Стюарт Чипа Питер Пластоу. Многие морские пехотинцы погибли, но их капитан Роберт Пембертон выжил, как и его лейтенант Томас Гамильтон, один из ближайших союзников Чипа. Спаслись и несколько инвалидов. Чип не знал точно, где он и его люди находятся и какие опасности их подстерегают. Вряд ли европейские корабли когда-нибудь пройдут достаточно близко к острову, чтобы их обнаружить. Затерянные посреди нигде, они, казалось, лишены всякой надежды на возвращение домой. «Естественно, думать, что для людей, едва не погибших от кораблекрушения, выбраться на сушу было пределом мечтаний», — писал Байрон и добавлял. «Это было великое и милосердное избавление от немедленной гибели, но все же нам пришлось бороться с сыростью, холодом и голодом, и не было никакого видимого средства против любого из этих зол». Чип считал, что единственный шанс вновь увидеть Британию — сохранить корабль и его команду. Однако он уже столкнулся с неповиновением. Кучка отчепенцев на Вейджере могла пошатнуть его авторитет в глазах остальных. Или уже пошатнула. Не зреет ли заговор? Не винят ли его люди в том, где они оказались? Наступила ночь, похолодало, начался дождь. Казалось, пляж продувался всеми ветрами. Хотя Байрон и его товарищи были слабыми, окоченевшими и почти беспомощными, Они отправились искать убежище. Пошатываясь, они двинулись вглубь острова по спутанной болотной траве, а затем вверх по крутым холмам, заросшим деревьями, столь же согбенным и побитым ветрами, как потерпевшие кораблекрушения. Вскоре Байрон заметил куполообразное строение. Около трех метров в ширину и двух в высоту. Оно было покрыто ветками и имело подобие дверного проема. Это сооружение Байрон назвал «вигвамом». Он огляделся. Никаких следов обитателей. Но они должны где-то быть. На острове или на материке. Внутри хранились копии и другое оружие. Моряки встревожились. Они могут попасть в засаду. Наша неуверенность в их силе и настрое тревожила наше воображение и держала нас в постоянном напряжении, отметил Байрон. Несколько человек, ища пристанище от бури, протиснулись в убежище и расчистили место для капитана Чипа, которому пришлось помочь залезть внутрь. «В его состоянии он, без такого приюта, вне всякого сомнения, лишился бы жизни», — писал Кэмпбелл. Байрону места не хватило, и вместе с большинством матросов он улегся спать прямо в грязи. Звезды, которые когда-то вели их по морю, скрылись за облаками. Мир погрузился в кромешную тьму, наполненную шумом прибоя, стуком ветвей и стонами больных. Ночью и утром бушевал шторм. Хотя Байрон и остальные потерпевшие крушение продрогли до костей, они заставили себя встать. Лишь трое остались лежать. Они заснули вечным сном. Чип оперся на трость. Над морем висел туман плотное серое одеяло С трудом капитану удалось разглядеть останки Вейджера меж скалами Было очевидно, что Кинг, Митчелл и другие ренегаты, отказавшиеся покинуть корабль, скоро утонут. Чип решил их спасти и отправил молодого Кэмбэлла в сопровождении нескольких матросов на переговоры. Кэмбол отплыл, а войдя в Вейджер, был ошеломлен бедламом. Митчелл и его банда при содействии боцмана Кинга захватили то, что осталось от корабля. Одни перепсалмы, отметил Кэмпбелл, другие дрались, третьи ругались, а некоторые, напившись, валялись на палубе. Несколько пьянчуг утонули в луже. Их трупы являли собой настоящий апофеоз войны. Кэмпбелл заметил бочку с порохом и пошел ее спасать. Но двое матросов, озлобленные жестоким обращением с ними во время плавания, набросились на него с криками «Будь ты проклят!» Третий матрос устремился на него с блеснувшим лезвием-штыком. Кэмпбелл со своим отрядом ретировался, оставив ренегатов с их обреченной на погибель добычей. В тот вечер спящего в убежище Чипа разбудил взрыв, настолько громкий, что эхом отразился от ревущего ветра. Внезапно прямо над ним пролетел металлический шар, врезался в деревья и разрыл землю. Незамедлительно последовал еще один взрыв — Чип понял, что люди на терпящем бедствии корабле, опасаясь, что он вот-вот полностью затонет, стреляли из пушки на квартердеке. Сигнал, что теперь они готовы сойти на берег. Оставшихся успешно эвакуировали. Пока они шествовали по острову, Чип не мог оторвать от них взгляда. Поверх обычных просмоленных брюк и клетчатых рубах они напялили одежду из тончайшего шелка и кружева, стащенную из офицерских рундуков. Поскольку Кинг был боцманом, Чип возлагал на него большую ответственность. Капитан шагнул к боцману. Кинг в своем царственном наряде вел себя как верховный лорд. Левая рука Чипа безвольно болталась, но правый он поднял трость и ударил Кинга с такой яростью, что здоровенный боцман рухнул на землю. Чип поносил его последними словами. Затем он заставил Кинга и остальных, в том числе Митчелла, снять офицерскую одежду. Теперь бравые мародеры выглядели как кучка этапируемых уголовников. Чип ясно дал понять, что он капитан и не потерпит неповиновения.